личное отношение. Третий важнейший исток идеи Бога питается уникальной исторической традицией, традицией еврейского народа. Евреи начинают говорить о Боге в связи с конкретным историческим событием, приблизительно за 1900 лет до начала христианского летоисчисления, в стране халдеев, южная часть Месопотамии, недалеко от берегов Персидского залива. Бог открывает себя конкретному человеку по имени Авраам. Авраам встречается лицом к лицу с Богом как с личностью, как мы встречаемся с человеческим существом, с которым можно беседовать, можно непосредственно общаться». Бог призывает Авраама оставить свою страну и переселиться в Ханаан, землю, предназначенную потомком Авраама и его жены Сары, до того времени бесплодной. Познание Бога, вытекающее из личной встречи с ним Авраама, не имеет ничего общего с умозрительными гипотезами, дедуктивными рассуждениями и логическими доказательствами. В данном случае речь идет о личном опыте, о той вере-доверии, что рождается между двумя близкими друг другу личностями. Бог являет себя Аврааму через нерушимую верность своим обещаниям. Авраам, в свою очередь, предает себя в руки Бога до такой степени, что готов принести в жертву сына, рожденного наконец Сарой в старости, сына, через которого должны осуществиться божественные обетования. Исаак и Иаков, сын и внук Авраама, обретают столь же непосредственное знание Бога в опыте прямого личного общения с ним. Таким образом, для потомков этой семьи, прародительницы народа израильского, Бог не является ни абстрактным понятием, ни безличной силой. Когда еврейская традиция говорит о Боге, речь идет о Боге наших отцов, Боге Авраама, Исаака и Иакова, конкретной личности, с которой про отцы могли беседовать, могли непосредственно общаться. Следовательно, познание Бога основано здесь на вере, доверии к опыту предков, на достоверности их личного свидетельства. Выбор целей и пути Рассмотренные нами три истока проблемы Бога не принадлежат исключительно прошлому, они остаются реальной возможностью выбора, независимо от времени и места, в которых этот выбор осуществляется. Всегда находятся люди, принимающие существование Бога, не потому что их заботит вопрос о его истинности или же волнуют вызванные подобным допущением проблемы умозрительного характера. Просто эти люди испытывают психологическую потребность ввериться какой-либо трансцендентной силе, потребность обрести уверенность перед лицом неизвестности, а также необходимость установить и поддерживать в мире нравственный порядок. В то же время всегда находятся люди, принимающие существование Бога лишь постольку, поскольку их вынуждает к тому логика рассуждений. Они верят в то, что называют высшим разумом, верховным существом, являющимся принципом возникновения и существования всех вещей. Им не дано знать, да они и не слишком к тому стремятся, по правде говоря, что такое есть этот высший разум и верховное существо. Даже когда они соединяют свою простую рассудочную уверенность в существовании Бога со следованием некоторой религиозной практики, культовым и моральным предписанием, принятым в их социальном окружении, даже тогда их отношение к тайне божества отмечено глубочайшим агностицизмом, удовлетворяющимся лишь самой общей и абстрактной идеей верховного существа». Наконец, есть третий способ отношения к проблеме Бога – вера доверия к историческому опыту откровения. Дети Авраамовы, народ израильский, на протяжении веков хранят непоколебимую уверенность в истинности Бога, основываясь не на эмоциональных и не на логических факторах, но на простой убежденности в достоверности праотеческого опыта. Бог являет себя через вмешательство в ход исторических событий. Он подтверждает свое присутствие в мире в рамках откровения, имеющего всегда свойство личного отношения с тем или иным человеком. Он являет себя Моисею и говорит с ним лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Исход глава 33 стих 11. Он призывает пророков напоминать народу израильскому о заключенном союзе, которому сам Бог хранит нерушимую верность. Тем, кто с доверием относится к историческому опыту предков в отношении божественного откровения, уже не составляет больших усилий принять со своей стороны новое явление божества в человеческой жизни – на этот раз воплоти в лице Иисуса Христа. Действительно, для рационалистического мышления понятие ⁇ божество ⁇ и ⁇ воплощение ⁇ являются взаимоисключающими. Каким образом Бог по самой природе своей, бесконечный, безграничный, всемогущий и так далее, может воплотиться в отдельном человеке? в этом конечном, несовершенном, ограниченном во времени и пространстве осколке бытия. Поэтому для эллинов даже поздней эпохи, эпохи Христа, провозглашение божественного воплощения – поистине безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. «Тем не менее, чтобы принять или отринуть это безумие – Необходимо ответить сначала на несколько фундаментальных вопросов, определяющих в самых общих чертах смысл и содержание, которые мы вкладываем в нашу жизнь. Устроен ли мир по законам формальной логики? Является ли его существование заданным в категориях человеческого разума? Или же сущность вещей не может найти полного выражения ни в каких заранее предначертанных схемах и рассудочных построениях, и потому, чтобы действительно познать ее, нам необходим непосредственный живой опыт. Что обладает подлинным бытием? Лишь то, что мы воспринимаем органами чувств, то, что находит подтверждение со стороны нашего рассудка – или же существуют и такие реальности, которые мы познаем через опыт личного отношения, наиболее непосредственного и в то же время наиболее всеохватывающего, отношения, в силу которого мы в состоянии, например, воспринимать смысл стихотворений, скрытый за прямым значением слов. Если мы способны понимать язык символов, чувствовать неповторимую уникальность каждого человеческого лица, улавливать глубинный смысл утверждений современной физики о четырехмерном континууме или о двойственной природе света? Не познаем ли мы все это путем того же непосредственного отношения? Все эти вопросы заслуживают длительного изучения и подробного анализа, но в результате мы слишком далеко уклонились бы от основной темы, занимающей нас в данный момент. Прежде всего, мы должны уточнить средства и пути, которые мы используем для того, чтобы говорить о богопознании. Если нас интересует абстрактное понятие божества, являющееся результатом логического вывода, то в процессе углубленного изучения этого понятия приходится следовать законам человеческого мышления. Если мы стремимся приблизиться к Богу психологии и религиозного чувства, необходимо культивировать в себе определенные психические свойства и религиозные переживания, открывающие доступ к этому типу познания. Наконец, в том случае, если мы хотим обрести знание Бога и уделу христианской традиции, наш путь – это путь личного опыта и отношения, путь веры. Метаться между тем или иным путем богопознания, смешивая разные его виды – вернейший способ сбиться с дороги и оказаться в тупике».